Мне очень больно, что я стою у тебя на пути. Скарлетт смотрела на нее молча. Она любит меня? Вот идиотка. Послушай, Скарлетт, я лежала и думала, и решила обратиться к тебе с очень большой просьбой. Она снова крепче сжала ее руку. Если я умру, ты возьмешь моего ребенка? Широко раскрытые...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 Они очень хорошие, только я хочу, чтобы моего малютку взяла ты. Обещай мне, Скарлетт, если это будет мальчик, воспитай его похожим на Эшли. А если девочка? Если девочка, я хочу, чтобы она была похожа на тебя, дорогая Скарлетт. Тысяча чертей! Вне себя воскликнула Скарлетт, скакивая с постели.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 «И пошли за миссис смит Попроси ее прийти посидеть со мной. Она будет знать, когда настанет время посылать за доктором». «Да перестань ты разыгрывать из себя святую. Сама знаешь, что доктор тебе нужен не меньше, чем мы им там в госпитале. Я пошлю за ним сейчас же». «Ну, пожалуйста, не надо. Иногда это длится целый день, и я не могу, чтобы доктор часами сидел здесь».